третье Бронированный десантный бот, окруженный силовым полем и взятый в коробочку из двух дюжин истребителей, спускался с орбиты на поверхность планеты, которая стала пристанищем выживших землян. После приземления бот сначала покинули телохранители короля, облаченные в тяжелые боевые скафандры и вооруженные по самые уши. Лишь после того, как они образовали живой коридор и встречающие расстелили между ними красную ковровую дорожку, между бойцов чинно прошествовал одетый в деловой костюм король. Его сопровождали с виду легко одетые в брючные костюмы девушки-телохранители, вид которых не внушал опасения. На самом деле они являются лучшими телохранителями Теры с некоторыми особыми талантами, которые являются государственной тайной. Рядом с королем, плавной походкой, перетекала очаровательная блондинка-секретарь. А по совместительству – экономист и специалист по договорам, а также бывшая сотрудница тирианских спецслужб. Как известно, спецагенты бывшими не бывают. В конце цепочки бойцов гостей встречала делегация аборигенов в обычной одежде, которую разве что увидишь в учебниках по истории 21 века. В основном это были военные и мужчины в черных деловых костюмах. Расписная красавица с густой копной каштановых волос щеголяла в открытом белом сарафане, которое позволяло разглядеть ее прелести и стройные ножки. На вытянутых руках она держала на подносе каравай. Заметив сию картину, Ваня тихо обратился к своей помощнице. «Джейн, милая, как говоришь, называется эта планета?» «Я не говорила, Иван Иванович. Планета называется Русь». «А, оригинально». Стоило гостям сблизиться со встречающей делегацией, как девушка в сарафане протянула королю каравай, наверху которого в углублении лежала плошка с солью. «Здравствуйте, гости дорогие! Хлебом с солью вас встречаем! Отведайте угощение!» Иван ловко отломил от каравая кусочек, махнул его в соль и... мельком изучил отчет сканирования на нитами о безопасности продукта. После чего спокойно съел угощение. «Здравствуйте, жители Руси!» Носительница каравая была задвинута на задний план. Вперед выдвинулся кряжистый мужчина с бульдожьим лицом в деловом костюме. «Здравствуйте, господин король. Я Арман Шустин, уполномоченный представитель царя Руси. Рады приветствовать вас на нашей планете. Царь ожидает вас в рабочей резиденции. Мы выделим для вас транспорт. Не стоит, я полечу на своем». Тут все повернули головы в сторону задней части бота, у которого открылась аппарель. Изнутра огромного летательного аппарата медленно вылетел черный десятиметровый угловатый флайер, вид которого внушал опасения. «Это ваш...» — протянул Арман. «Лимузин». «Лимузин?» — широко распахнулись глаза Шустина. «Больше похоже на боевой флайер». «А, всего лишь совпадение», — припустил в голос легкой иронии Иванов. За первым флайером показалось еще несколько таких же. «Это для охраны». — пояснил Иван, не дожидаясь вопросов. — Вы так сильно опасаетесь за свою жизнь? — Скорее переживаю за ваши жизни. Если со мной что-то случится, мои подданные разбираться не будут, а попросту распылят вашу планету на кварке. <связывается> — Недовольно поморщился Шустин. «Позвольте поинтересоваться. Вы всегда летаете в сопровождении целого боевого флота звездолётов. Ваши космические корабли на нашей орбите, эм, мягко говоря, немного раздражают наших военных». «Жизнь очень сложная штука», — чуть развёл руками Иванов. «Не все люди обладают достаточным интеллектом, чтобы понять, что в случае моей гибели династию есть кому наследовать». И первая на данный момент преемница не настолько мягкая и политически гибкая, как я. Она мечтает о завоевании всех стран и возвращении былого величия Марсианской империи. Учитывая, что у нас сейчас самое могучее государство в Звездной Федерации, у нее на это есть все шансы. — А вы? — с осторожностью спросил Шустин, прекрасно поняв неприкрытые намеки с завуалированными угрозами. — Вы не мечтаете о мировом господстве? «Арман, я прекрасно помню те времена, когда земные страны были разобщены и не имели единого правительства. Я одним из первых ознакомился с тем, что стало с нашей прародиной. Уж чего я точно не желаю, так это повторение истории. Лучше худой мир и хорошая торговля, чем планеты после орбитальных бомбардировок оружием массового поражения и тотальный геноцид». Внутри резиденция царя по отделке сильно напоминала кремлевскую роскошь. Все дорого-богато, но со вкусом. Сияние позолота и полированных паркетов Иванова не удивило. К золоту он абсолютно равнодушен. Этого металла в космосе столько, что хоть дома из него строй не убавится. Тирианцы использовали его для технических нужд в примитивной микроэлектронике, которая активно выпускалась фабриками для производства ширпотреба. Не все люди могут себе позволить дорогие импланты, цены на которые искусственно задирают в тысячи раз. Ведь, по сути, производство имплантов из нанитов стоит сущие копейки. Запускай сырье и жди, когда наниты реплицируются по образцу. Всяким работягам, колонистам и фермерам нужна простая и надежная электроника наподобие планшетов и смартфонов уровня второй половины 21 века. А вот древесину патриарх клана Ивановых уважал и любил. В космосе она хоть и не редкость, но стоит дорого. Дешевле построить и отделать современными материалами высотку на сотню этажей, чем положить паркет в одной комнате. Поскольку на высотку пойдут материалы, добытые в космосе в огромном количестве, а деревья в основном врубают в малых количествах, чтобы не нарушить экологию. Есть страны, которые к экологии относятся наплевательски, но это не гиганты федерации, а сырьевые придатки центральных государств. Их правительство не думает о будущем, в котором восстановить экосистему планеты будет стоить намного дороже, чем они заработают здесь и сейчас на природных ресурсах. Временщики. В просторном зале он остался один. По центру помещения расположились круглый стол и два кресла. Не успел он пройти пара шагов, как следом за ним вошел мужчина с очень знакомой внешностью. Ростом с него крепкий блондин с волевым взглядом. Он, широко распахнутыми изумленными глазами, замер напротив Иванова. Ваня с не меньшим удивлением разглядывал местного царя, предварительная встреча с которым должна состояться один на один, с глаза на глаз. — Иван Иванович! — протянул ошарашенный царь. — Василий Васильевич! — отзеркалил он. «Неожиданно! Йогуртом по губам! Вот это встреча! Не думал, что вы проживете так долго, еще и умудряетесь удержаться у власти. Однозначно талант!» «А уж как я, шарашен!» Некоторое время мужчины в полной тишине сверлили друг друга оценивающими взорами. «Иван Иванович, надеюсь на конструктивный диалог». Первым нарушил тишину царь. «Это будет сложно. Думаете, я забыл вашу подставу с киберзомби?» «Уверяю вас, Иван Иванович, в постигших вас неудачах я нисколько не виноват. Вся инициатива исходила от членов правящего Совета Земли. Я пытался вас защитить, но, увы...» <думает> «Думаете, я поверю в эту чушь?» — состроил презрительную гримасу Иванов. «Я в политике не первый день, прекрасно знаком с этим тухлым йогуртом. В ногах правды нет, давайте присядем». Царь испытывал раздражение на себя, своего собеседника и всю ситуацию в целом. Он никак не ожидал, что ситуация, которую он считал совершенно несущественной и о которой давно забыл, аукнется ему спустя сотни лет. В то время Иванов был всего лишь рядовым олигархом, считаться с которым не имело смысла. Подставить его в качестве козла отпущения казалось хорошей идеей. Теперь же ему приходится скрывать раздражение под маской спокойного радушия. С этим человеком теперь приходится считаться. Иванов даже не думал скрывать неприязни. Он чувствовал себя хозяином положения, но видел, что собеседник ведет себя так, словно к нему прибыл холоп с челобитной. Это ощущалось во властной позе и движениях, которыми он демонстрировал свое превосходство, что еще сильнее раздражало. «Значит, вы теперь правитель самого сильного государства!» — издалека начал царь. А вы теперь правитель задрипанной планеты, у которой даже своих звездолетов нет, и которая является прекрасной мишенью для любой страны Звездной Федерации. Мы так и будем озвучивать факты? Что вообще у вас есть такого мне сказать, чего вы не могли обсудить с моим уполномоченным представителем? Или я летел через треть галактики потрепаться языками?» «Пожалуй, у меня найдется чем вас удивить». Царя раздражал холоп, вырвавшийся из грязи в князю. Впервые он ощущал себя диктатором страны третьего мира на встрече с лидером передового государства. Чтобы иметь хоть какое-то преимущество в переговорах, опытный политик настаивал на переговорах именно с правителем и на своей территории. Узнав же, кто является лидером, он понял, что у него имеются козыри в рукавах, которыми можно сильно удивить оппонента. Через нейроинтерфейс он выдал несколько распоряжений и продолжил изображать добродушие. Иван Иванович, вы хотите нам что-то предложить? Я, удивлённо взлетели на лоб брови Иванова. Что за глупости? Нет, Василий Васильевич, я прекрасно понимаю вашу игру. Все эти психологические штучки, чтобы заставить собеседника почувствовать себя в роли просителя, использовать их в политике не зазорно, но меня они бесят. А вы не в том положении, чтобы меня злить. Поверьте, я и так на вас зол. Кто прошлое помянет, протянул царь. «Иван Иванович, право слово, в политике не руководствуются эмоциями. Это вы скажите марсианам и землянам. Сначала воскресите пару сотен миллиардов людей, которых эмоции привели к полному уничтожению, а потом скажите им это в лицо». Царь не сумел сдержать кислого выражения лица. Отработанные столетиями приемы не работали. Вместо того, чтобы выигрывать, он чувствовал, что проигрывает. Он привык к старым опытным интриганам, которые долго ходили вокруг да около и из-под тишка покусывали политических противников. Тут же негативно настроенный лидер страны, способный стереть всю его планету в порошок за считанные минуты. «Мне это надоело!» Ваня поднялся на ноги и направился на выход. «Куда же вы, Иван Иванович?» Насмешливо вопросил царь. «Мы же только начали переговоры! Продолжите с моим представителем!» Не оборачиваясь, на ходу бросил Иванов. «Мне некогда вести пустые разговоры с региональным правителем, который много о себе возомнил». «А если мы с ним не будем вести переговоров?» С нажимом острым, как нож тоном, продолжил царь. Иван замер, медленно обернулся и смерил коллегу ледяным взглядом, от которого у собеседника на миг по спине пробежали мурашки. Его холодный тон будто оглашал приговор. «Не с вами, так с другим правителем договоримся». Царь крепко сжал челюсть и слегка прищурился. Его колотило от нестерпимой ярости, нотки которой прорезались в его голосе. «Нет уж, вы будете говорить со мной, законным правителем этой планеты! Прежде чем вы что-то скажете, позвольте вам кое-что показать!» Иван не собирался дослушивать и хотел уйти. Но правитель беглых землян почувствовал это и поспешил вывести голограмму видеосвязи. Ваня застыл соляным столбом, его глаза поползли на лоб. С не менее ошарашенным видом на него взирала очаровательная блондинка. «Папа?» — изумленно воскликнула она. «Ты живой?» «Лена?» Но им не дали договорить. В тот же миг правитель планеты разорвал соединение, и голограмма исчезла. «Ваша дочь — лучший археолог и антрополог планеты!» Голос царя сочился елеем, но в нем чувствовалась затаенная угроза. «Превосходный специалист, каких в наше время не сыщешь!» Иван слушал сквозь предложение Вместо озвученной фразы его мозг достроил все недосказанности. «Твоя дочь у нас в заложниках. Будешь дергаться, с ней сделают что-то нехорошее». Иван колебался. Его душу разрывало между правильным для страны и нужным для себя. Сейчас эти вещи были разными. Если он останется, из него выжмут такие условия, что проигрыш Теры окажется колоссальным. и Если уйдет, может лишиться дочери. Его сердце словно сжала ледяная рука, а душу облили лавой. Он пристально посмотрел в глаза собеседнику и четко произнес с голосом, наполненным арктическим морозом. «Мне нужна дочь, ее родня, потомки и технология клонирования. У вас сутки. Если нет, вашей планеты не станет. Никто не смеет меня шантажировать. Ты меня понял? Никто!» Он резко развернулся и распахнул дверь. Тут же вокруг него образовался круг из девушек-телохранителей. Царь настолько опешил, что не стал ничего предпринимать. Он был в шоке и не мог понять, как? Как так можно? Наплевать на дочь и поставить на кон все? Ради чего? Он всем естеством ощущал, что доигрался. Этот взгляд был ему знаком. Им смотрели на мир железные люди, готовые ради цели идти до конца, жертвуя самым дорогим. Царю казалось, будто он слышит звон титановых яиц при каждом шаге удаляющегося Иванова. Если сейчас ничего не предпринять, то уже завтра вся планета может превратиться в безжизненный шар, как это произошло с Землей и Марсом. Если же что-то предпринять... Он со злобой проводил спины телохранителя Иванова и быстро задавил мысли отдать приказ об убийстве короля Терры. Если сделать это, то у Руси не будет и суток. «Планету уничтожит в тот же миг!» Об этом ему уже доложили. На протяжении всего пути до бота и полета до главного боевого линкора, который соединял в себе функции королевской яхты, Иван ощущал на своем затылке дыхание смерти. Все это время он молчал. Лишь ступив на бот огромного звездолета, он ощутил себя в безопасности, но в душе его бушевал ураган эмоций. Обманчиво спокойным тоном, он обратился к секретарше. «Джейн!» «Какой сегодня день недели?» «Вторник, товарищ патриарх». «Йогуртов вторник!» Сквозь зубы процедил он. «Я так и знал! Ненавижу вторник!» На звездолете он вместе с секретаршей и телохранительницами погрузился на электрическую тележку с сиденьями и указал в качестве конечной точки маршрута капитанский мостик. Тележка на большой скорости поехала по переплетению тоннелей. На мостике его встречал лично адмирал флота, бравый вояка и проправнук с кучерявой каштановой шевелюрой и носом картошкой. Он был на голову выше патриарха. «Товарищ патриарх, жду ваших указаний!» «Адмирал, план С. Отсрочка сутки. Время пошло». Адмирал напрягся и сурово сдвинул кустистые брови. «Подтвердите приказ, товарищ патриарх!» «Подтверждаю, адмирал. Действуем по плану С». «Есть план С!» Тут же адмирал начал действовать. Он вызвал через нейроинтерфейс по связи капитанов всех звездолетов, язычным голосом заявил. «Активировать щиты! Занять боевые порядки! Приготовиться к орбитальной бомбардировке! Готовность 24 часа!» На планете изрядно перепугались, когда обнаружили, что сотни огромных боевых звездолетов окутались энергетическими щитами, выстроились боевыми порядками и нацелили свои многочисленные орудия в сторону планеты. Вскоре царю пришлось признаться своему кабинету министров о том, как прошли переговоры и о выставленном ультиматуме. Министры хотели жить и единодушно решили не ждать отведенных суток. Уже через десять часов были найдены все родственники Иванова и переправлены в космос. Их никто не спрашивал, хотят они этого или нет. Технологию клонирования они безропотно передали инопланетянам. После этого Иванов первым делом снова посетил мостик. «Адмирал, отмена плана С!» «Есть отмена плана С!» — обрадовался адмирал. «Приступайте к плану Е!» Тут же вся радость сошла с лица командующего флотом. «Точно план Е!» «Точно. Я знаю этот тип людей. Четверть жителей этой планеты — опасные хищники, бывшие акулы бизнеса и политики, а их правитель крайне злопамятен. Он не простит нам такого унижения. Я не собираюсь давать им нарастить жирок и позволять однажды, когда мы этого не ожидаем, нанести предательский удар в спину». «Есть план Е!» — решительно ответил адмирал, активируя отмену предыдущего приказа. Вызвав по связи капитанов кораблей, он объявил. «Разобрать цели для бомбардировки основных коммуникаций, военных объектов и центров связи. Десанту приготовиться к высадке на планету. Готовность три часа. Действуем по схеме дельта z 137 Ученых брать живыми и вербовать. Руководство планеты уничтожить. Всех, кто сдается и не оказывает сопротивления, брать в плен». Когда адмирал закончил отдавать приказы, он опустил плечи и выглядел усталым. «Не нравится мне это». Хоть наши войска готовы рвать поганых землян голыми руками, но это жестоко. Лишать их модификаций, ставить рабские нейроинтерфейсы и продавать в рабство оралтанцам. Вы забываете, адмирал, что большая часть мирного населения получит выбор между рабством и тем, чтобы пойти в колонисты и осваивать новые миры. Нашей стране не нужны враги. Мы должны ассимилировать землян с нашими колонистами». «А подонки и всякие несогласные борцы за свободу пусть дохнут на ядерных рудниках оралтанцев». Отдав один из самых непростых приказов своей жизни, Иванов отправился на встречу с дочерью. Когда дверь в ее каюту отъехала в сторону, девушка вздрогнула. Приглядевшись к посетителю, который нерешительно замер на пороге, она с облегчением вздохнула. «Папа!» «Здравствуй, Лена! Давно не виделись!» «Папа!» — радостно воскликнула она. «Ты живой!» «Я думала, что ты погиб на Марсе!» «Обошлось!» «Я не понимаю, что происходит?» «Меня и всех моих родных от детей до много раз правнуков схватили правительство. Нас куда-то повезли, потом полет в боте, и теперь мы тут!» «Лена, ты лишь немногим младше меня. Не буду от тебя скрывать. Сейчас я управляю космическим государством, которое занимает несколько звездных систем». Я прилетел в вашу колонию, чтобы договориться о вступлении вашей планеты в Звездную Федерацию, Объединенное Сообщество Космических Стран». «Ничего себе!» Девушка не могла поверить шокирующим словам отца, которого не видела очень долго. Тем не менее, сердцем она понимала, что он говорит правду. «Ваш царь не хотел идти на нормальный контакт. Он решил взять тебя в заложники и шантажировать меня. А ты...» В невысказанном вопросе застыло многое, что хотела спросить Лена. «Объявил вашей планете войну», — спокойно констатировал он. В «Войну? Ради меня? Пап, не надо! Я помню прошлую войну, словно она случилась вчера! Это было ужасно! Люди ни в чем не виноваты!» «Ты права. Люди ни в чем не виноваты. Но иначе я не могу поступить. Я правитель». «Все в космическом содружестве должны знать, что никто не смеет меня шантажировать и угрожать правителю терры Если я отступлю, то остальные члены Федерации посчитают это за слабость. тогда начнется более масштабная война, правителю порой приходится принимать сложные решения, выбирая из двух зол меньше». Разговор отца и дочери продолжался еще долгое время. Им было что рассказать друг другу. Иван с грустью узнал о смерти Ирины, сестры близнеца Олены, во время Первой марсианской войны. В итоге Иван оставил военных выполнять свою работу, а сам с новоявленной роднёй отправился подкидывать работу службе безопасности, которой предстояло выявить уровень лояльности потомков, их навыки, уровень интеллекта и тем самым определить их иерархию в клане. Год понадобился Терри, чтобы окончательно подавить сопротивление Руси. Две трети населения планеты отправилось развивать новые колонии. Их ученые стали работать в лабораториях Терры. Самые отъявленные сепаратисты, преступники и маргиналы либо погибли, либо лишились модификантов и были проданы в рабство. За это время Терре удалось построить клонариумы и начать выращивать преданных государству граждан, которые отправлялись в новой колонии, разбавляя контингент бывших землян. Благодаря клонам у страны началось бурное расширение территорий. Вложенные финансовые активы с лихвой окупались. Спустя 10 лет после захвата Руси удалось привести экологию планеты, пострадавшей от легких орбитальных бомбардировок, к нормальному состоянию. Ее заново начали заселять, на этот раз клонами. Вес в Звездной Федерации ощутимо вырос. 50 голосов против 170. В случае голосования, выбор их представителя мог сместить чашу весов в сторону нужного стране выбора. Финансовая и военная мощь страны тоже существенно окрепла. Лена занялась тем, что умела лучше всего, археологическими изысканиями на планетах, принадлежащих Тере. Она активно развивала кафедру астроархеологии в Государственном университете, фактически создавая с нуля это новое направление науки. Поскольку университет имел филиалы на всех планетах и предлагал ускоренные виртуальные обучающие курсы, недостатка в археологах не было. Помимо этого, среди землян оказалось много биологов, которые развивали свои научные направления. Начался бурный рост изучения планет, на которых людям довелось поселиться. До этого времени планеты изучались, но не так активно. Хватало иных сфер деятельности, на которые можно направить ресурсы. После восстановления Руси Ивану пришла идея восстановить Землю, но силами одной страны это сделать очень дорого. Если за этот проект возьмется Терра, то это истощит ее бюджет и может привести к плачевным последствиям. Поэтому он предложил восстановить родную планету всей Федерации, упирая на то, что это общая прородина человечества, а чтобы имелся стимул, он предложил разместить в Солнечной системе штаб Звездной Федерации. Люди, по большей части, с энтузиазмом приняли это предложение. Страны скинулись на общий бюджет и ударными темпами приступили к восстановлению прародины. Если бы Терра занималась этим в одиночку, у нее бы ушло не меньше ста лет. Но общими усилиями удалось привести Землю в порядок за 30 лет. Генетики воссоздали вымершие растения и животных. Земля воскресла из пепла, как мифическая птица Феникс. Во время торжественного момента объявления о восстановлении Земли, куда собрались лидеры всех стран Федерации, в Солнечную систему пожаловали гости, которых никто не ожидал увидеть. Это был инопланетный звездолет неизвестного типа в виде большой летающей тарелки, который рассылал в космос сигнал о том, что прилетел с миром. Охрана правителей встала на уши, но Совет Федерации проявил единодушие, приказав пропустить пришельцев. Сам звездолет остался на дальней орбите Земли, рядом с другими космическими кораблями. От него отделился небольшой модуль, который приземлился неподалеку от группы правителей и членов Совета Федерации. Небольшой кубический шаттл, размером как четыре коробки от холодильника, поставленные рядом друг с другом, покинул инопланетянин гуманоидного вида. Он был похожим на мужчину по крайней мере, вторичных половых признаков в виде обводов молочных желез сквозь серебристую металлизированную ткань тонкого скафандра не наблюдалось. Он шел без шлема, позволяя рассмотреть черные прямые волосы, стриженные под горшок, и заостренные уши, внешне напоминающие таковые у эльфов-модификантов. «Приветствую, люди!» С арктическим спокойствием поведал ошарашенным правителем на общем языке пришелец он говорил неспешно, выделяя каждое слово. «Я посол расы вулканцев с планеты Вулкан. Я прибыл к вам с миром для налаживания отношений. Наша раса давно следит за людьми. Ваши поступки оценены нашими мыслителями как логичные. Вы выполнили все условия, чтобы считать вас разумными. Пришли к миру» восстановили родную планету и освоили путешествие в гиперпространстве с помощью искусственных червоточин.